Его на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, там любые. Мы свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят 23 ноября тест на мокрую голову. Мама, мне нужно подстричься, сказал Вася, когда пришел из школы. Зачем? У тебя хорошая стрижка. Нет, мне нужно все отрезать. Здесь и здесь. Сын показал начелку и затылок. Мне, видимо, пора рожать девочку. Косы сыну я пока не отращиваю, но волосы у него достаточно длинные. Скажем так, длинноватые. Стричь кудри жалко. Но Вася сказал, что пока я не отведу его в салон, он не сядет делать уроки. Пришлось вести. «Сделайте то же самое, только чуть-чуть короче, буквально на сантиметр», попросила я мастера, оставила Васю и побежала в аптеку. Когда вернулась, передо мной сидел маленький Фёдор Бондарчук. «Ну, или Гоша Куценко». «О, Господи!» – сказала я. «Ладно, отрастут, не зубы». «Мама, мне очень нравится», – сказал Вася. «И ты всё перепутала. Это зубы отрастут, а не волосы». Он прямо сиял. И только поэтому я заподозрила неладное. «Так, скажи мне, зачем тебе понадобилась такая стрижка?» «Понимаешь, мама, мне надоело, что меня Светлана Александровна наказывает». Я уже два дня сижу на перемене в классе. А почему наказывает? Потому что я ношусь. Она, даже когда не видит, все равно знает, кто носится, а кто нет. Знаешь как? Угадай. Не знаю. Сдаюсь. У кого голова мокрая, тот бегал, а у кого сухая, то нет. А у меня, даже если я не бегал, волосы мокрые. А если волос не будет, то Светлана Александровна и не узнает. Здорово! «А у нас уже все подстриглись, только я один такой ходил. А мне скучно сидеть наказанным одному. Вот раньше нас с Антоном в классе оставляли. Мы с ним по классу бегали. А мне что, одному бегать?» Это все Антон придумал, про то, чтобы волос не было. «Васенька, ты был такой красивый!» «Мама, ты в красоте ничего не понимаешь. Вот Светлана Александровна говорит, что красота не снаружи, а внутри». Только я забыл, где именно. Может, в животе? Нет, Вась, в душе. Это в каком месте? Где сердце? Слева? Слева. Вот только я не пойму, почему девочкам можно бегать, а мальчикам нельзя. Девочек не наказывают? Ни разу. Вот представь, в последний раз я совсем не бегал. Я убегал от Насти. Это она бегала и тянула меня за рукав. А я от нее убегал а Светлана Александровна все равно только меня наказала. За то, что бегал? Нет, за то, что Настю толкнул. А зачем ты ее толкнул? Понимаешь, она тоже была мокрая. Светлана Александровна спросила. Настя, ты почему такая мокрая? Настя сказала, что испачкала лицо ручкой и умывалась в туалете. И ей ничего не было. Вот я за ней побежал и толкнул, чтобы больше не придумывала. Девочки, они тебе что хошь, придумают. Ты это знаешь? Догадываюсь.